Эпилог. Что ж, это был печальный финал для всех моих недругов. Я жалела каждого, кто так или иначе пытался испортить мне жизнь, но в результате пострадал сам. Жизнь Джозефа и Леоноры могли сиять цветными красками, если бы они изначально ставили перед собой благородные цели. Один изнывал от желания обогатиться, вторая, наоборот, была развращена деньгами и властью, А в итоге оба оказались вне общества, как и барон Монгуль, которому едва ли не продал меня отчим. Развратным толстяком заинтересовало следствие, и очень скоро вечно облизывающий губы Пьер был отправлен на висельницу. Но не всем участникам следствия, устроенного королем, выпало пребывать в печали. До меня дошли радостные вести, что моя дражайшая подруга Анабель вернулась домой. В ее руках находилось письмо от королевы, где та поздравляла родителей с назначением их дочери Фрейлиной. Конечно, после того, как были исполнит материнские обязанности, подарив герцогу и герцогине Элата внука, носящего фамилию Ларот. Точно так же письмо, только от короля, было в руках Георга. В нем указывалось, что оба сына герцога Ларота, старший и средний, приняты на службу в тайный департамент. Король рассудил, раз уж они так умело организовали похищение Аннабель и подмену ее на некую подругу, то парней следует привлечь к более ответственным заданиям. Конечно же, Лороту Среднему дали время, чтобы он уладил дела с семьей своей супруги и дождаться родов отпрыска. Мне тоже не терпелось увидеть Аннабель и всю ее большую семью, чтобы поздравить со столь радостным событием. Для герцогов илата осталось неизвестным имя подруги, помогшей их дочери сбежать, а потому я смело могла показаться в их доме. Кстати, деньги, которые были выделены на обучение Анабель вышки, герцогу Элата вернули. Я заплатила за себя сама, воспользовавшись наследством, оставленным приемной дочери графом Дармон. Отныне никто не запрещал мне распоряжаться немалыми средствами по собственному разумению. Я прекрасно проводила неожиданные каникулы во дворце. Мою честь был дан бал, на котором мы с Рутом от души повеселились. Натанцевавшись, мы сбежали в парк, где целовались чуть ли не под каждым деревом. Нам было хорошо вместе, но я тревожилась, что сильно отстану в учебе. При встречах с королем в моих глазах светился неизменный вопрос. Когда? Но однажды, день, на который была назначена поездка в вечный лес, все же наступил. Как выяснилось, король ожидал приезда неких гостей, кто тоже изъявил желание посетить разрушенный эльфийский город. «Я думала, что мы отправимся туда втроем с Рудгартом, и не ожидала, что нас будет сопровождать целая процессия». С нами поехали не только король и королева Эндера с кучей придворных, но и пять иностранных посольств, сопровождающих своих правителей. Вечный лес оказался не близко, и вереница кареты конной охраны растянулась в огромную змею. Потомки всех шести принцев везли с собой камни зла. Часть пути нам пришлось преодолеть пешком по едва заметной тропинке. Исполинские деревья стояли плотными рядами, оберегая тишину там, где тысячелетия назад кипела жизнь. Здесь было так темно, что пришлось запалить лампы. Факелы разжигать побоялись, слишком низко свисли ветви, и мог случиться пожар. Сильно пугало отсутствие птичьих голосов и прочих звуков, свойственных лесу. Нам казалось, что мы идем по вымершим землям. Древний город открылся внезапно. У меня захватило дух, настолько он был велик. Обвалившаяся и поросшая травой крепостная стена кольцом охватывала видимую часть улиц и терялась где-то в густоте деревьев. Некоторые здания казались целыми, но зияющие пустотой окна, похожие на глазницы слепцов, заставляли кожу покрыться мурашками. Множество статуй, великолепных фонтанов и барельефов на арках служили доказательствами былого богатства и величия древнего города. Я узнала врата. Они были точно такими же, какими я видела их на девятом уровне колодца. Но я не ожидала узреть настолько исполинские размеры. Я думала, будет что-то вроде главных ворот Академии, высоких и широких, где могли разъехаться две кареты. Здесь же врата заставляли задрать голову и затаить дыхание. Массивные деревянные створки почернели от времени, а столбы изъела ржавчина, но я все равно не представляла, как можно открыть и закрыть такую махину. На фоне разрушенных крепостных стен это гигантское сооружение смотрелось странно. Я подошла ближе к пролому в стене и убедилась, что впереди врат, и за ними лежат груды обломков. Трудно было представить, что эльфийская жрица говорила именно о них. Как можно спрятаться целому народу за воротами, которые никуда не вели? В колодце мы нашли приличных размеров ключ, но против этих врат он смотрелся до нелепости маленьким. Я засомневалась, что мы сможем открыть им хоть что-то. Я обернулась, чтобы высказать сомнения Рудгарту, и замерла. За моей спиной стояли правители всех шести государств. В руках каждого лежало по камню. Мне сделалось не по себе. Я видела в колодце точно такую же картину, но только короли в ней были обезображены смертью. Первым заговорил отец Рудгарта. Он встал передо мной на одно колено и низко опустил голову. Он не смотрел мне в глаза. Я оцепенела, не ожидая подобного. «Ваше Величество», — произнес он глухим голосом, — «я, король Эндера и прямой потомок принца, совершившего преступление против вашего народа, клянусь, что положу все силы, чтобы между людьми и эльфами воцарился мир. Я склоняю голову под тяжестью вины и лелею надежду, что эльфы...» окажутся великодушны и простят Эндер». «Да», – пискнула я, – «я принимаю вашу клятву, король Эндера». Я взяла протянутый мне камень. Эти же слова я услышала от остальных пяти королей, и от каждого я принимала камень. Чтобы руки были свободными, я складывала их у своих ног, и когда ко мне стало ровно шесть, Рудгард принес ключ» вручил также, встав на колено и опустив голову. Ну что ты? прошептала я так тихо, чтобы меня слышал только рот. Хоть ты не смущай меня, я вся та же Анна. Встань сейчас же и помоги мне справиться с этим ключом. Я обмирала от страха, когда лезла вместе с Рудгером по камням, чтобы подобраться ближе к вратам. Мне казалось, что сейчас весь этот спектакль, устроенный королями, окончатся полным провалом. Я просто не смогу открыть врата. А если и смогу, то за ними мы увидим все те же останки древнего города. И тогда все поймут, что никакая я не королева эльфов. И все, что произошло в колодце, чистая иллюзия. Точно такая же, какой она была в в день открытия моего дара. Все начнут показывать на меня пальцами и смеяться, как ловко меня провели или наоборот, рассердиться, что я все придумала и заставила поверить их. «Я не дотянусь», — сказала я, увидев замок. Он был старым и висел очень высоко. Руд тоже не достал бы, даже бы, если залез на камень. «Подожди», — он присел. «Садись мне на плечи». Я не стала отнекиваться, только порадовалась, что не надела платье. Я была все в той же студенческой форме, оказавшейся удобной для дальних походов. Забравшись на плечи Рута, я постаралась не свалиться и не опрокинуть его. Держалась за металлические скобы, и, потягиваясь на них, я помогла принцу подняться на ноги. «Дотянулась?» – спросил он, не имея возможности поднять голову. «Да!» – я достала из кармана ключ, вставила его в замочную скважину. Мои пальцы дрожали, и я переживала, как бы не выронить его. Думала, придется напрячься, но он провернулся в замке удивительно легко. — Все, готово, спускай меня вниз, — сказала я, потрепав волосы на макушке Рудгерта. Боюсь, как бы нам не пришлось разбирать завалы и обломков, чтобы шире распахнуть ворота. — Не придется, — ответил Рут, присаживаясь и снимая меня с себя. Их уже толкают. «Кто?» – испуганно сказала я, и только тогда заметила, что в приоткрывшуюся щель просунулись пальцы, они уцепились и потянули ворота на себя. К первой пятерне присоединилась вторая, третья, четвертая. Мы с Рутгаром налегли с этой стороны. Странно и волнующе было наблюдать за тем, как запертые эльфы тянут на себя огромное полотно врат. Но они явно не справлялись. Тогда на камни полез отец Рутгарта, за ним ринулись остальные и дружно, кто руками, кто плечом, давили на огромные створки, помогая их распахнуть. «Поберегись!» — крикнул кто-то из королей, видя, что врата подались, и из них хлынул остроухий народ. Все расступились, позволяя пройти тем, кто столько веков сидел в заперти. Я встала на цыпочки и увидела, что за спинами выходящих на свободу эльфов не было видно вечного леса. Там клубилась первозданная тьма. Создавалось впечатление, что врата вели в иное измерение. Выходящие из тьмы эльфы щурились от яркого света. Дети на руках родителей вертели головами, словно только что проснулись. Все они казались мне прекрасными в своих старинных летящих одеждах. Эльфы спускались ко мне, смешивались с толпой встречающих людей. Те обнимали их, говорили добрые слова, многие плакали. Анисель, Анисель! услышала я со стороны врат и встала на цыпочки, чтобы увидеть молодую женщину, торопливо перескакивающую с камня на камень. «Мама!» — прошептала я, не веря своим глазам я видела ту самую эльфийку которая плача отдала грудного ребенка графу дармону у меня в ушах до сих пор стоял ее вопрос почему мой ребенок мама крикнула я и махнула рукой чтобы она увидела услышав мой зов она замерла и нашла меня глазами неверие пополам с радостью читались на ее лице Я была ее копией, и, конечно же, мама сразу узнала меня. Но как же такое может быть? Почему мама осталась прежней и совсем молодой? Я не знала, что задаю вопросы вслух, ответил стоящий рядом Рудгард. Это магия, Анна. Самая настоящая эльфийская магия. Они умеют управлять временем. Они остановили его, ожидая, когда падет проклятие. Какими вошли в ворота? Такими и вышли. «Энисиаль!» Я обернулась на мужской голос. За моей спиной стоял молодой эльф. Я тут же узнала его. Не раздумывая, я бросилась в объятия отца. А когда, расталкивая толпу, к нам выбралась мама, мы ее включили в объятия. Мы все трое плакали. «А где жрица?» Я хотела видеть женщину, которая нашла способ избежать полного уничтожения эльфов, Спрятав их во тьме, отец покачал головой. Ее нет, она заплатила тьме своей жизнью. «Что теперь будет, папа?» Спросила я, вытирая рукой слезы. «Будем жить. Отстроим город, сделаем его как прежде, красивым и величественным. А ты нам поможешь освоиться в новом мире. Здесь, наверное, все по-другому. Я помогу». Рядом появился король Эндера. А Анна пусть набирается знаний в Академии для Высших. «Да, я там учусь, на первом курсе!» Я обернулась и протянула за руку Рутгерта. «Папа! Мама! Познакомьтесь, это мой жених! Я его очень люблю и не променяю ни на какого другого!» У короля Эндера и у моих родителей, как, впрочем, и у Рутгерта, вытянулись лица. Я поспешила пояснить. Это на тот случай, если у вас есть планы выдать меня замуж за кого-то из своих. Я просто предупреждаю, что я уже занята. А тогда со свадьбой мы не торопимся. Мне сначала нужно окончить вышку, а уж потом... Все, кроме Рутгерта, рассмеялись. Мой милый жених длинно выдохнул, потер рукой грудь, как раз там, где билось его сердце. На последнем курсе я вышла замуж за любимого принца который вынужден был остаться в вышке преподавателем, чтобы быть рядом со мной. Наши первенцы, прекрасные близнецы с острыми ушками, появились на свет через шесть месяцев после шумной свадьбы. Нет, не переживайте, они родились срок. Просто мы с Рутом слишком увлеклись. Конец.